Глава вторая Людвиг проснулся рано утром от того, что замерз. Немного непривычно после жары Лефланда. Эйнар сидел у потухшего костра и жевал черствый хлеб. Горячего не будет. Жаловался он и зевнул. Холодно, сустав ломит. Старею. Тебе даже 25 пяти нет. Нельзя поныть, что ли? Поспал бы в той камере с недельку, то понял бы меня. «На ноги, сучи дети, на ноги!» — раздался крик капитана Каннона. «Подъем!» Кто-то загудел в трубу, не очень умело, зато громко. «Спаситель, храни нас!» Смертник у ближайшего костра начал молиться. «Ты лучше доспехи натягивай», — сказал ему сосед, проверяя однозарядный пистолет. Каннон остановился рядом с Людвигом. «Вы двое служите. Мы в полной жопе, но это вы и без меня знаете». Но мне бы не хотелось вздыхать просто так, и я намерен выжить. Нам нужно захватить ворота, потому что пробить их невозможно даже тараном. Старый мир, тут и пушки не помогут. Поэтому мы должны захватить сторожку и открыть проход, а потом держаться, пока не придет основная армия. Я набираю ребят, кто умелый, и вы двое выглядите бывалыми. Мы пойдем второй волной». А первый отвлекает внимание. Северянин нахмурился. вот ты как хотел. Попросить говноедов, чтобы нас впустили?» «Я это ж, даже пробовать не буду. Но у боденских гомиков нет своего пороха, они используют местный, а местный — говно. Увидите сами. Если получится, то выживем. А если поймаю стрелка живым, засуну его же пушку ему в жопу». Он улыбнулся и посмотрел куда-то вверх. «Когда все закончится, куплю поместье и женюсь на молодой красотке. Ну и что? Ходить, просто сдохнуть или рискнуть и попытаться выжить?» «Может, попробуем другое?» — спросил Людвиг. «Та дверь. Мы можем открыть ее». «Ты умеешь открывать дверь старого мира?» «Я умею», — сказал Эйнер. «Я был интрубером». Каннан задумался. «Чего ты вчера молчал?» «Ладно, стоит попробовать». «Мюррей, мать твою жопу, в руки и бегом ко мне!» «Да хватит бегать, толстожопая мразь», — отозвался сапер. «Что тебе надо, сука?» Судя по запаху вина, Мюррей заправился для храбрости. «Расскажи им о двери», — потребовал капитан. «Они смогут ее открыть, а мы пойдем за ними». «Да ни за что!» — крикнул сапер. «Я не полезу туда еще раз». «Полезешь, нам все равно вздыхать. Рассказывай». «Да, сука, дверь ржавая с кнопками. Только мы подошли, она что-то спросила». «Вилли нажал что то и из стены вышел. Ну, я не видел, кто. Я убежал». «Ну и что, сможете убить эту тварь?» Каннон посмотрел на Эйнера. «Попробуем. Это лучше, чем ловить пули». «Ладно, пробиваемся в дыру», — сказал капитан. «Но много людей не надо, заметят». Поищу, кто понадежнее и не такой суеверный. Ты, мюрры, с нами пригодишься внутри стен. Вот выкопал бы нормальную яму, сейчас бы не рисковали. Я не пойду. Пойдешь! рявкнул Каннон. «Посмотрим, кто убил твоих ребят и отомстим». Сапер приложился к фляге и кивнул. «Вот славно. Ждите приказа. Если сможем попасть в город, то откроем ворота изнутри, я уверен. Мне мой покойный папаша снился. это всегда к удаче. Повезёт нам, жопа и чую». Раншии недостаточно глубокие, но под их прикрытием можно добежать почти до стен. Только, скорее всего, сверху все это хорошо простреливается. Смертники ждали приказа к атаке. «Я получу титул барона после победы», — хвастался мальчишка лет 17, в новой кольчуге и блестящем панцире. Младший сын какого-нибудь лорда не иначе. Вокруг него столпилась компания из таких же сопляков, обсуждая славу, титулы и земли. Думают, что бессмертные. Людвиг помнил это чувство и помнил, чем это обернулось. Пушки, стоящие на стенах, изредка будто неохотно стреляли, но на такой дистанции ни в кого не попадали. Смертники спускались в траншеи. Сначала шли обычные солдаты, мародеры и дезертиры, те, кто должен умереть в первую очередь, а за ними те, кто будет штурмовать ворота, те, кто выглядел более уверенным или обладал хорошей броней. «Ну, с дороги, резанная морда!» Какой-то молокосос в доспехах грубо отпихнул Эйнера. «Не стой на пути, урод!» Соплек хотел сказать что-то еще, но осекся, увидев меч, направленный в лицо. Людвиг вытащил оружие раньше, чем успел подумать об этом. «Надо учиться держать клинок в ножнах, если получится выжить». «Да пусть идет, малолетний идиот!» Северянин, тем не менее, достал топор. «Если нарываться не будет...» «Да я... да вы...» — возмущался сопляк, краснее пуча глаза. «Это оскорбление! Я вас...» Его дружки столпились рядом. «Да наверняка прибыли из дома недавно, вот и выделываются. Но хоть и их пятеро, шансов у них мало даже против двоих. Хотя нет, троих. Идите-ка отсюда, недоноски!» — сказал молодой рыцарь в погнутой черной керасе, изрядно облупившийся, и синим плаще на левом плече. Всадник ветра, почти ровесник Людвига уродливый сабельный шарам проходил через когда то симпатичное лицо левая половина которого теперь похожа на сполшую маску кончик рта смотрит вниз и блестит от натекшей слюны как и всякий синий плащ этот вооружен однозарядными пистолетами два висела на поясе и всадник небрежно положил на них руки еще два поменьше на бедрах и один самый большой за спиной во «Ну, встали проваливайте «Мы тебе покажем», — сказал один из наглой компаний, но все же они убрались. У кретинов хватило ума не спорить с человеком, вооруженным до зубов. «Если доживете», — парень со шрамом вытер рот. «Значит, это вы знаете, как открыть дверь». «Угу», — Людвиг забросил меч в ножны. «Тогда я с вами. Джас Альмер, конница ветра». Джас пожал руки обоим, чем немало удивил Эйнера. «Вы еще поцелуйтесь», — заявил проходивший мимо Каннон. «Живы, как договаривались, в траншее, и оттуда... Генерал? Милорд?» Людвиг обернулся. Пришли братья. Появление Ноя не удивляет, он должен часто бывать на передовой. Но что здесь делает Томас? Старший брат аккуратно обходил лужи, а надушенный платок, которым он прикрывал нос, не скрывал выражения брезгливости. «Я к вам, капитан». Ной улыбнулся Людвигу и взял Канна на за локоть, отводя подальше. «Обсудим время атаки». «А мы пока пошепчемся с тобой, Людок. Томас неохотно убрал платок от носа. «Ты на передовой?» — спросил Людвиг. «Когда они отошли? Что случилось?» «Отец говорит, что в армии должны чаще видеть будущего правителя». Томас гордо вскинул голову. «Приходится иногда даже разговаривать с солдатней». «Никуда от этого не деться. Да и они это любят, если только...» «Ах ты, сука!» Ядра пролетела прямо над ними, ударилась об землю в нескольких десятков шагов дальше и покатилась, оставляя борозду на траве. «И как ты это терпишь?» — спросил Томас. «Я чуть не обосрался», — признался Людвиг. Брат нервно засмеялся. «Лучше не буду тянуть. Мы с Ноем обрадовались, что ты выжил и вернулся. Но вот реакция отца нас озадачила. Короче, мы душили его всю ночь и задушили. Он сдался и готов тебя простить». «Простить?» — в груди начало закипать. А что он сделал такого, что нужно прощение? Да, но есть одно условие. Отец требует, чтобы позор был смыт, так что ты идешь на штурм, но... Томас поднял палец, не вылезая из тех ям. Траншей? Не знаю, наверное. Сиди там, не геройство и жди. Через несколько минут после атаки, но ну и подаст сигнал отступления. И ты вернешься. Отец на тебя накричит, погрозит пальчиком, но простит. А со временем растает, и все будет как раньше. Он меня простит. Новость не радовала. Отец всегда считал сына ни на что негодным трусом. И будет дальше так думать. И это после всего того, что довелось увидеть, пережить и натворить. Дыхание сбилось. Все эти бои, убийства, раны, потери — все это ничего не стоило. Людвиг сжал кулаки так сильно, что поцарапал ладонь о нестриженный ноготь. «В общем, мы тебя ждем, Людок». Томас ушел, махнув на прощание. «Отец простит. Все будет как раньше». «Что он тебе такого сказал, что ты так обозлился?» спросил Эйнар. «Ничего». Людвиг посмотрел на стену и зажмурил левый глаз. После такого древний механизм подарок Алика пробуждается по-настоящему. Хотя от этого потом кружится голова и очень сильно хочется есть. Городская стена приблизилась. На ней стояло несколько человек, но глаз обвел силуэтами десятерых, а потом еще десять. Чем они отличаются от остальных? Те самые стрелки. «Пойдем?» — Эйнер помахал рукой перед лицом. «Или так и будем стоять как двое?» Из бойницы в низкой башню ворот вытягивался яркий зеленый луч. Он лениво осмотрел несколько человек, задержался в яме и остановился на северянине. «Эйн, ну, уходи!» Людвиг толкнул Нордора, и тот упал. Луч опустился вслед за ним. «В траншею!» Эйнер не стал спорить и скатился в траншею. Людвиг прыгнул, следом задев Нордора коленкой. «И сука прямо в живот! Лежи! Да что на тебя нашло?» Луч подождал, вылезут ли они, потом сел на голову другого человека. «Разве этого никто не видит?» «А чего это вы тут валяетесь?» — спросил мальчишка, который мечтал о баронском титуле. «Решили вздремнуть?» Он захихикал. Зеленый луч застыл у него на лице. «Прыгай вниз!» — крикнул Людвиг. «Они стреляют! Да с такой дистанции!» Пуля сорвала шлем с мальчишки вместе с верхней частью головы и отбросила далеко назад. Со стороны города донесся звук очень громкого выстрела. Тело упало в траншею. «Знаешь», — сказал Айнер и встал, пригибаясь, — «я от тебя не ногой. Идем к капитану». Людвиг кивнул. Томас говорил, что ему разрешат вернуться. Просто посидеть в траншее, а потом сбежать. Опять. Статься трусом. Значит, не подавал никаких надежд? Не вырос мужчиной? Нуж нет, он покажет, что кое-чему научился. Пролетающие ядра из пушек пробуждали в нем воспоминания первого боя. Яркие будто случились только вчера. Сердце падало при каждом пролете. Одежда промокла от пота. Но страх, хоть и сильный, не мог одолеть раздражение и злость. Неужели все, что Людвиг испытал, было напрасно? Ну нет.